Человеческие жертвоприношения в античном мире В своей истории христиане проливали крови, наверное, не меньше буддистов или индуистов. Но эта кровь никогда не была ритуальной. Христиане никогда не убивали других людей во искупление своих собственных грехов. И потому церковная жизнь, давно покрывшаяся золой быты и грешками мирян и пастырей, В холостическом спокойствии ищущее равновесие всех духовных проблем все же лучше безумного пламени, что опаляет ветеранов контактов с космическим разумом. Я был в Мексике, взбирался на пирамиды, что бы они рассказали, если б заговорили, ничего, в лучшем случае о победах над соседним племенем, о разбитых, «Головах, о том, что, слетая в миску, Богу солнце людская кровь укрепляет в последнем мышцу, что вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход лучше, чем будильник, все-таки лучше сифилис, чем жерла единорогов Кортеса, чем эта жертва, ежели вам глаза скормить суждено воронам, лучше, если убийца — убийца, а не астроном». Иосиф Бродский, мексиканский дивертисмент Этот мир, мир языческих жертвоприношений, был хорошо знаком людям Библии Библейские пророки имели возможность своими глазами видеть человеческие жертвоприношения У своих соседей по планете, у финикийцев Жесткое отмежевание первых христиан от античного наследия Также станет понятнее, если вспомнить, что в глубине этого наследия Проступала человеческая кровь. Египетская инквизиция сжигала тех, кого считала бесноватыми. Многие утверждают, что в эти твари переселилась душа самого Тифона. В городе Илифии, пишет Манефон, заживо сжигали людей, которых называли Тифоновыми, и, провеивая их пепел, рассеивали и уничтожали его. Плутарх об Исиде и Осирисе. В Илиаде упоминается о заклании тринадцати троянских юношей при погребении Патрокла. Ифигения, по одной версии, будучи жрицей Артемиды в ее храме в Тавриде, должна была приносить в жертву всех попавших в эти края чужеземцев. По другой, она сама была убита своим же отцом Агамемноном по научению жреца. Религия больше и нечестивых сама и преступных деяний рождала. Было во Влиде ведь так, где жертвенник Тривии Девы и Синной был осквернен неповинную кровью, пролитой греков вождями, героями лучшими войска. Только узрела она, что подавленный горем родитель, пред алтарем предстоит, а прислужники нож укрывают. Гнусно рукою отца быть убитой, лукреции о природе вещей. И даже в историческое время, во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, такие жертвы приносились, например, в Риме после поражения при Каннах и в Греции и перед битвой при Соломине. Фемистокл был вынужден подчиниться требованию народа и убить трех знатных персов перед сражением. Смотри Плутарх, жизнеописание Фемистокла. Когда Фемистокл совершал жертвоприношение – У триеры главного начальника к нему привели трех пленников, очень красивых собою роскошно одетых. Как говорили, это были дети царской сестры. Когда их увидел прорицатель Ефронтит, жертвы вспыхнули ярким пламенем, и в то же время справа кто-то чихнул, что также было добрым предзнаменованием. Тогда Ефронтит велел обречь на жертву юношей и заклать их Дионису о месту. В таком случае будет Эллином победа. У персов была такая же практика. Они привели на нос корабля самого красивого воина и закололи его. Геродот история. Узнав, что это место называется Неогодой, они принесли в жертву там столько же, то есть девять, мальчиков и девочек из числа местных жителей. Закапывать жертвы живыми — это персидский обычай супруга Ксеркса Амистрида, достигнув преклонного возраста, велела закопать живыми 14 сыновей знатных персов в благодарность Богу, живущему под землею. Геродот. История. Даже в начале IV века после Рождества Христова человеческая кровь, орошающая языческие алтари, еще не была чем-то из области далеких преданий. Финикийцы каждый год приносили любимое и единородное дитя в жертву Кроносу. Ему же в шестой день месяца Мета-Гитиона заколали людей и народоси, А в Соломине, в одном храме Арголитской Афины и Диамеда, какой-нибудь преследуемый человек обегал трижды вокруг жертвенника, и потом жрец, пронзив ему копьем чрева, сжигал его на горящем костре. Много таких же человекоубийств происходило и в Египте. В Гелиополе, например, ежедневно приносили три человеческие жертвы, пока, узнав об этой жестокости, царь Амозис не приказал заменять их столькими же восковыми изображениями. На острове Хиос жертвоприношение Амадийскому Дионису состояло в расчленении человека. То же делалось и в Тенедесе, да и в Лакедемоне, жертвой Ариса, Бывал также человек, и на Крите совершали подобные человекоубийство в честь Кроноса, а Афине сирийская лаодикия ежегодно приносила в жертву деву, которую теперь заменяют ланью. Равным образом человеческими же жертвами умилостивалили своих богов ливийцы и карфагеняне, да и думатинцы в Аравии всякий год заколали в жертву отрока и погребали его под жертвенником. Сверх того, история свидетельствует, что все вообще эллины перед выступлением в поход приносили в жертву людей То же делали фракийцы и скифы А не упоминают о принесенных в жертву дочерях Леуса и Эрихтея Да и ныне никто не знает, что в великом городе, то есть Риме, в праздник латриарского Зевса закапывается человек Справедливость этого засвидетельствовали и известнейшие философы диодор сделавший сокращенное описание библиотек, говорит, что ливийцы торжественно приносили в жертву Кроносу 200 благороднейших отроков и к этой жертве присоединяли не менее 300 других. Левийцы это жители Карфагена. Кронос – Ваал. А писатель римской истории Дионисии повествует, что в Италии именно сами Зевс и Аполлон требовали себе человеческих жертв от так называемых аборигенов, и что те, которых коснулось это требование, приносили богам часть всех плодов, а если они не приносили в жертву людей, зато подвергались различным бедствиям и до тех пор не видели конца злу, пока не обрекали себя на десятину, умертвившие и принеся в жертвы десятого из людей были причиной запустения своей страны. Евсевий Помфил. Слово Василевсу Константину по случаю 30-летия его царствия. Евсевий Памфил. Жизнь Константина. Москва. 1998 год. Языческие источники, подтверждающие правдивость слов Евсевия, приведены в комментариях к цитируемому изданию. Иной сборник языческих свидетельств о человеческих жертвоприношениях в античном мире – составляет христианский писатель конца II века Климент Александрийский. Мессенец Арестамен заколол 300 человек Зевсу и Томскому, полагая, что столь великие вместе с тем столь изысканные гекотомбы совершил при благоприятных предзнаменованиях. В том числе закланных был и Теопомп, царь лакедемонян, благородное и жертвенное животное. Тавры – Племя, населяющее полуостров Таврику, тех из чужестранцев, которых они у себя захватят, после того, как те, плывя по морю, сбились с пути, сразу приносят в жертву Артемиде Таврической. Эти заклания Еврипид вывел в трагедии. Моним же в собрании удивительных вещей рассказывает, что в Пелли, город Фессалии, приносят в жертву Пелею и Хирину ахейцев». А Энтиклит в книге Возвращения сообщает, что ликтейцы, это критское племя – закалывают Зевсу людей, а лесбосцы подобную жертву приносят Дионису, по словам Досида. Фокейцы же, не примену сказать о них, как Питокол повествует в третьей книге о согласии, устраивают человеческие всесожжения Артемидии в Таврополье. Житель Аттики Эрихтей и римлянин Марий принесли в жертву собственных дочерей – Один персефоне как сообщает Демарат в первой книге «Трагедийных деяний», другой же Марий о верункам, как рассказывает Дорофеев в четвертой книге «Италийской истории». Климент Александрийский «Увещание к язычникам». И римляне не были чужды этому обычаю. В 536 году до н.э. во Вторую Пуническую войну по совету Севиллиных книг На базарной площади были живьем зарыты в землю два галла и два грека, по мужчине и женщине. Смотри, Берников, мир с богами, как необходимое условие благополучия римского государства и средство к его поддержанию со стороны последнего. Православный собеседник, Казань, 1879 год, октябрь. В крайне стесненных обстоятельствах употреблялся обед священной весны. В силу этого обета все, что родится в будущую весну живого, не исключая и людей, должно быть принесено в жертву богам. Убивать, впрочем, детей не решались в историческое время, а давали им вырасти до зрелого возраста, и затем выпроваживали их за пределы своего отечества на все четыре стороны. Подобный обет раз сделали и римляне в начале Второй Пунической войны, 537 год до нашей эры, ограничив, впрочем, его одними жертвенными животными, и через 21 год действительно исполнили обещанное. Был у римлян и своеобразный ритуальный штрафбат – девоцио – посвящение человека в искупительную жертву за государство. У римлян полководец мог обречь в жертву подземным богам кого угодно из списка воинов, чтобы через это отвратить гнев богов от своего войска. Обреченный бросался в самый пыл сражения, и если был убит, это значило, что жертва принята богами благоприятно. Если же он оставался в живых, то вместо него все-таки хоронили изображение человека и над ним приносили очистительную жертву. Берников — мир с богами как необходимое условие благополучия римского государства и средство к его поддержанию со стороны последнего. Язычники и сами со временем начали гнушаться подобными практиками. «Смотри, что ты делаешь, преступный Эдомит! Своими словами ты едва не опрокидываешь храмы и алтари богов. Не все алтари мокол Ведь что ж в них дурного, если они полны благовонии и фимиама? Но я увидел бы охотно свергнутых со своих оснований алтари Артемиды в Тавриде», На которых эта дева наслаждалась известными всем жертвоприношениями, радовавшими ее, Лукиан Зевс Трагический. Известные всем жертвоприношения Артемиди это намек на историю и В Аркадии Богу Ликею обыкновенно приносили в жертву мальчиков, Августин о граде Божием. В историческую эпоху здравое чувство Греции победоносно борется с этим страшным пережитком. Где человек занимается жертвенным животным, где куклой? Греческая религия казалась сквозь призму классицизма и многим до сих пор кажется светлой и беззаботно радостной. Но те, кто полагает, что соблазн распятия – явление совершенно другого порядка, недооценивают более глубокого слоя, скрытого за картиной «беспечной жизни богов», описанной Гомером и представленной в греческом искусстве. Если человек может стать близок к богам, как жрец Хрис Аполлону или Гектор и Одиссей Зевсу, то лишь потому, что сжег много бедер быков ада. Ибо таков акт благочестия, кровопролития, бойня и поедания. Почитатель сильнее всего ощущает бога не в благочестии образа жизни и непосредством молитв, песнопений и танцев, а через смертельный удар топора – поток хлещущей крови и сожжение бедер животных. Буркерт хомонеканс – жертвоприношение в древнегреческом ритуале и мифе. Жертвоприношение – ритуал в искусстве и культуре от древности до наших дней. Москва, 2000 год. Где человек остается человеком, но жертвоприношение заменяется окроплением жертвенника его кровью? Или же его сбрасывают со скалы – принимая меры к тому, чтобы он был спасен, где, наконец, очень редко, и это было самым строгим отношением к стране для жертвоприношения приберегают присужденного к смертной казни преступника. Все это были так называемые фармаки, то есть средства исцеления государства от болезни. Зелинский и древнегреческая религия, Киев, 1993 год. И все же было, было и в Греции, было и на Руси. Рассказ повести временных лет о том, как Перу пустили в плавание по Днепру, перестает казаться разрушением культурных памятников родной старины, если вспомнить, что Перуну еще за несколько лет до года крещения принесли в жертву христиан. В год 6491-983 пошел Владимир против едвигов и победил едвигов и взял их землю и пошел к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми своими. И сказали старцы и бояре, «Бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам». Был тогда варяг один, а двор его стоял там, где сейчас церковь Святой Богородицы, которую построил Владимир. Пришел тот варяг из греческой земли и исповедовал христианскую веру. И был у него сын, прекрасный лицом и душою, на него-то и пал жребий по зависти дьявола. И посланные к нему, придя, сказали, на сына, где твоего, пал жребий, избрали его себе боги, чтобы мы принесли жертву богам. И сказал варяг, не дам сына моего бесам. Посланные ушли и поведали об этом людям. Те же схватили оружие, пошли на него и разнесли его двор. Варяг же стоял в синях с сыном своим. «Сказали ему, дай сына твоего, да принесем его богам!» И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. И не ведает никто, где их положили. Повесть временных лет. Памятники литературы Древней Руси, XI начал XII веков. Москва, 1978 год. До крещения Владимира и Руси оставалось пять лет. Не от жестокости люди приносили столь страшные жертвы, скорее от отчаяния. Слишком далек Бог, слишком близки Боги, и слишком непостоянен у них характер. Сегодня помогают, завтра издеваются. И как жест последней надежды люди убивали друг друга перед лицом богов. Может, хоть это сделает вас милосерднее? Нельзя понять Евангелие без рассказа о грехопадении. Нельзя понять сияние Фаворской горы без знания той пропасти, в которую скатились люди. Долго человечество карабкалось к той полноте времен, когда ему можно было дать Евангелие. За это время не только много воды утекло, но и много крови у многих алтарей. Есть смутный отблеск правды в этих кровавых блужданиях религиозного чувства. Действительно, без пролития крови не бывает прощения. Послание к евреям, глава 9, стих 22. Кровь есть жизнь, и человек ощущает потребность именно жизнь, весь живот наш, верить, посвятить горнему миру. Кроме того, Бог просит людей, «Сыне, дай мне сердце твое». Но и духи также хотят всецело подчинить себе людей. Поистину, по слову Достоевского, здесь дьявол с Богом борются и поле битвы сердца людей. Союз должен быть не неповерхностен, Он должен быть заключен не на периферии человеческой жизни, а в ее глубине в сердце. И вот духи просят, так вынь это сердце наружу и дай его нам. Как жест вверения себя духовным владыкам человек льет кровь свою и кровь жертв. И у семитов до Ветхозаветные времена был культ человеческих жертв. Жертвоприношение Иефая, книга Судей, глава 12, предстает как отголосок архаичной практики. По весьма вероятной догадке Василия Розанова, обряд обрезания родился как замена ханаанскому обычаю жертвоприношения первенцев. Жертвоприношение младенцев не было никогда отменено, но лишь заменено по милосердию и жалости к страданию родительскому. В законе установлены ассигнации, но есть и золото. Бог Израилев допустил ассигнации в жертвоприношениях. На ассигнациях еврейских есть крупинка золота, мазок подлинной крови. Это обрезание. А все-таки нож в религиозном обиходе евреев дотрагивался до тела еврейского новорожденного мальчика, дотрагивается до тела еврейского новорожденного мальчика и извлекает из него кровь. В силу закона Моисеева всякий младенец мужского пола обречен в жертву Богу. Родители должны его выкупить. Это выражалось, пока существовал храм через жертву. Богатые приносили в жертву ягненка, бедные двух птенцов голубиных. Розанов – важный исторический вопрос. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. Санкт-Петербург, 1914 год. О подробностях самой процедуры обрезания смотри «Соколов. Обрезание у евреев. Православный собеседник. 1890-1991 годы». И все же не кровь людей, но кровь животных льется в мире Ветхого Завета. Это лучше, чем вечерняя жертва восьми молодых и сильных. Тем не менее, если знать техническую сторону ветхозаветных ритуалов, то планы восстановления Иерусалимского храма и древнееврейского богослужения не вызывают энтузиазма.